По возвращении домой сначала всей дружной компании приводили в божеский вид верхнюю одежду, а потом до позднего вечера забавлялись разными занятиями. Разные занятия — это письмо, азы английского, лепка из пластилина, рисование. К девяти вечера в квартиру заползали измученные родители и отпускали няню на все четыре стороны в темный страшный город. «Не забудь позвонить нам, когда доберешься домой», — требовали они. «Я дома», — рапортовала через час наша героиня. «Ну и слава богу», — отзывались на том конце провода. «Опять стоя заснула», — всплёскивала руками тётя Поля. «Ты хоть трубку положи». «Я нечаянно», — мычала девица. Через два месяца к внукам приехала бабушка и семья с большим сожалением распрощалась с няней. Наташа вместо оговоренных 50 долларов заплатила сто и подарила нежный лиловый шарфик с тонкой вышивкой по краю. Андрей вручил брелок с трехпалым растопырчатым логотипом Мерседеса. — С почином! Будут деньги, приходи к нам за машиной. Мы тебе хорошую скидку сделаем. — Обязательно! — вздохнула няня. Уходить из этой семьи было очень грустно. За два месяца она успела сильно привязаться к детям. «Никогда, никогда больше не пойду в няни!» — поклялась себе наша героиня и устроилась продавцом в продуктовый ларек. Но ларек плохо отапливался. За окном вьюжил ноябрь, и через неделю она слегла с высокой температурой. «Ты туда больше не пойдешь!» Бухтела тетя Поля, облепляя ее со всех сторон кусачими горчичниками. «Ищи другую работу! А в ларек я тебя не отпущу, так и знай!» Устроиться на другую работу не получалось. По объявлениям о найме на неполный рабочий день отзывались какие-то непонятные женщины, которые первым делом интересовались параметрами соискательницы работы. Рост, вес, опять же цвет глаз. «Интим не предлагать!» — трепыхалась на этом конце провода девица. «А мы и не предлагаем?» — отзывались елейными голосами женщины. «Какой же это интим? Работа в сауне. Вы будете обслуживающим персоналом!» Поэтому звонку Али девица очень обрадовалась. И через три дня она вышагивала по Петровке, шарахаясь от одного ее тротуара к другому выискивая таинственный номер дома 15-13, владение банка. «Чтобы в 13.00 была на месте», — предупредила накануне Аля. «Мама говорит, опоздание смерти подобно. Я буду там ровно в час. Запомни, дом находится за невысокой аркой. Нырнешь под эту арку, и вынырнешь к банку, ясно?» Угу. Собирали девицу на собеседование всей честной компанией. Вся честная компания — это сама девица, квартирная хозяйка тетя Поля и соседка Марья Дмитриевна. Долго выбирали подходящий наряд, чтобы солидно и простенько. Остановились на строгой, нежно-лимонного цвета блузке и прикрывающей коленой юбке. Тетя Поля собственноручно напудрила девицу до потопной. Пахнущий бабушкиным сундуком пудрой, Мария Дмитриевна щедро окропила святой водой. В полдень, истоптав Петровку вдоль и поперек, наша героиня наконец добралась до заветной арки. Дом 15-13 оказался небольшим трехэтажным зданием, обнесенным со всех сторон высоким чугунным забором. За забором угадывались какие-то чахлые кусты и даже скамейки, и одна куцая ель породы голубая. Девица робко толкнула незапертую тяжелую калитку. К входу вела узкая недлинная тропинка. «Главное — излучать уверенность и спокойствие!» — прошептала она, крепко прижала к груди сумку с Шанель, и как можно грациознее ступила на дорожку. «Ух ты, Господи!» — выскочил из здания кругленький старичок в длинном вязаном жилете и заправленных в валенке штанах. «Сильно ударилась!» «Копчик! Ушибло. «Еще бы такой кульбит!» Старичок помог ей подняться, нашарил в подтаявшем снегу отлетевшую клокастую шапку. «Аж костями загремело, так навернулась!» «Я к вам на собеседование!» Девица отряхнула шапку, нахлобучила на голову. «Пораньше пришла! Чтобы не ругали за опоздание!» Старичок аккуратно провел ее мимо вертушки. «Не зацепись тут!» Заглянул в сторожевую комнату. Долго шуршал страничками тетради, выискивая в списке фамилий. «Ты у нас кто?» которая армяночка, да, понаехавшая, значит. Понаехавшая, ага, с гор. Девица вытащила из сумки платок, протерла сумку. Вздохнула, закручинилась лицом. Вот даже не знаю, возьмут меня или нет. Я без опыта работы. А ты не будь такой наивной, ничего об этом не говори. Делай вид, что все умеешь и знаешь. «Иди вон туда, в третий кабинет!» «Прям так сразу идти?» Испугалась девица. «Ох, горько, и пойдем, отведу тебя!» Старик запер коморку на ключ, взял под локоток прихрамывающую девицу и поволок куда-то направо, в плохо освещенный коридор. «Можно?» Не постучавшись, толкнул дверь кабинета. «Я к вам девушку привел на собеседование!» «Заводи!» — откликнулись изнутри низким грудным голосом. «Егорыч, а ты чего ее сам привел? Она тебе дала, что ли?» Довольный голос разразился громким хриплым хохотом. Девица оторопела. «Не бойся!» — шепнул Егорыч и мягко подтолкнул ее в спину. «Это она так шутит!» «Здрасте!» — пискнула девица и робко заглянула в кабинет. «Можно?» «Здравствуйте!» Из-за стола поднялась полная невысокая женщина. Короткостриженные волосы пестрели разноцветными прядями. Гипюровая прозрачная кофта обтягивала большую грудь. «Это вы у нас по блату?» «В смысле по блату?» — испугалась девица. «За вас наша бухгалтер просила». «Ах, да! Она мама моей однокурсницы. Можно?» «Заходи и закрой за собой дверь. Дует. Девица закрыла дверь, неловко стянула с головы шапку, пригладила волосы, потопилась. Громко сглотнула, смутилась, крепче прижала к груди сумку. «Семью восемь!» — пошла в наступление женщина. «Пятьдесят шесть?» — не дрогнула наша героиня. «Двенадцать в квадрате!» То сорок Так, кто по образованию? Филолог. Сейчас второе высшее получаю. На кого переучиваемся? На журналиста. Мощно. Мало было одной безденежной профессии. Ты решила еще и вторую освоить. Ну, это сейчас она безденежная. Потом, думаю, все изменится. Акцент есть. Ну да хрен с ним. Все равно с иностранцами работать. Английским владеем? Владеем. Матом послать умеем? Нет. Нехорошо. Женщина побарабанила пальцами по столу, встала. Прошлась непринужденной иноходью по кабинету туда-сюда. Еще раз туда-сюда. Зачем-то заглянула в мусорную корзину, поворошила там рукой. Вытащила какую-то мятую бумажку. Разгладила на колене, Долго ее изучала. «Семью девять!» Гаркнула, что есть мочи. «Шестьдесят три!» подскочила девица. «Смотри-ка!» «Филолога считать умеет!» «Я школу с серебряной медалью окончила!» «Не выебывайся, как муха на стекле! Это первое мое собеседование! Я на тебя тренируюсь!» «Ну как?» «Что как?» «Собеседование как?» «Нормально. Вот и славно. Значит, понаехавшая говоришь?» «Ага, с гор. А то я не вижу. Родители тут или там?» «Там. Эх, ладно. Жалко мне тебя. Берем. Зовут меня О.Ф. Говорить со мной вежливо, слушаться беспрекословно, не перечить. Ясно?» «Ясно!» — выпятила грудь понаехавшая. Садись, пальто сними, да цепись ты от сумки, ничего с ней не случится. Чаю хочешь? Нет. Кому было сказано не перечить? Налей себе чаю. Вон, видишь, термин стоит на столе. Печенье возьми. И сахару в чай положи. Три куска, а лучше четыре. Так наша героиня попала в золотой век. Для работы в обменный пункт ОФ отобрала восемь девушек. Семь москвичек с опытом работы в банке и одну понаехавшую с пропиской в селе Верхние Луки Рязанской области и без опыта работы. Такой вот выверт фортуны. После недолгого, буквально двухчасового обучения показывали, как заполнять справки, как запечатывать инкассаторскую сумку и обращаться с калькулятором, испуганных девушек повели в отдел кадров. Оформляться. На второй день дали подержать в руках доллары и немецкие марки, вручили книжку с подробным описанием мировых валют и повезли в интурист знакомиться с местом работы. Первыми, кого увидели девушки, перешагнув порог гостиницы, были жрицы любви. Они разноцветной стайкой толпились возле высокой колонны слева, И, покуривая, что-то оживленно обсуждали. Мамочки, внутренне сжалась понаехавшая, куда это я попала? Да, весело нам тут будет, хмыкнула ОФ. Ну, что, столпились у входа? Идем прямо к стойке ресепшн. Где-то там, сбоку, и должен быть наш обменник. На не озираемся. Сказано, не озираемся. И напивая что-то бравурное себе под нос, О.Ф. погнала испуганных девочек вглубь гостиницы. Из письма понаехавшей к подруге: "Ты только не думай, у меня все в порядке. Устроилась на работу в интурист, Ничего пока не умею. Приняла у клиента пять долларов. рубли отдала как за десять. Недостачу вычтут из зарплаты. В кругом много иностранцев." И проституток тоже много. Зато коллектив хороший. Учат меня матом ругаться, но я не поддаюсь. Совмещать работу с учебой не очень получается. Придется, наверное, уходить из университета. Пока раздумываю. Маме с папой ничего об этом не рассказывай. Ну, про универ, про мат, про проституток и про недостачу не говори. Скажи, что я в банке работаю и что у меня все хорошо. — А вообще знаешь, что я хочу тебе сказать? За последние полгода я впервые нашарила твердую почву под ногами. Москва мне кажется, приняла.